Глава седьмая «Кто приходил?» Элизабет повернулась на голос. Уильям стоял на втором этаже, перил и оттуда смотрел на нее. «Миссис Норритон принесла мою плату за четвертый месяц». «А почему она не зашла на чай?» С долей ехидства поинтересовался мужчина. Элизабет подошла ближе, подняла голову, весело смотря на него в ответ. Думаю, ей в прошлые два раза не понравились твои требования установить плату и тебе. А разве я был не прав? Столько труда вложено. Где мое вознаграждение?» Девушка засмеялась, вспоминая лицо миссис Норритон. Уильям напоил тогда чаем женщину, потом провел экскурсию по дому. Долго водил и показывал отремонтированные и перекрашенные окна, двери, замененные элементы мебели, полностью переделанный забор в садике. Элизабет диву давалась. К чему это? Уильям не страдал позерством и не требовал похвалу, а тут такое открытое самолюбование и превознесение своих трудов. Ответ ждал в конце, где мужчина обстоятельно доказал необходимость установить оплату и ему. В том, что это своеобразная месть за вмешательство в его жизнь, поняла и Элизабет, и миссис Норритон, но женщина все равно поспешила покинуть дом. На всякий случай. Когда дверь за ней закрылась, Уильям выпустил на свободу сдерживаемый смех. Долго хохотал, до слез. И вот теперь он с нетерпением ждал нового месяца, чтобы повторить прошлые эксперименты над выдержкой миссис Норритон. И именно поэтому женщина быстро вложила монеты в руки Элизабет, коротко поинтересовалась, все ли в порядке, и поспешила уйти. «Прекрати издеваться над родной тетушкой», – пожурила его Элизабет. «Она тогда хотела как лучше. Ее спасает только то, что она правильно выбрала. И теперь у меня столь ценный работник, а так бы». «Ценный работник?» Нет. Больше. За месяцы, проведенные рядом, они стали друзьями. Притяжение продолжало витать между ними, но первый шаг никто не рисковал делать, предпочитая спокойствие, теплых отношений, возможным сложностям любви. Совместные вечера, прогулки, а теперь и работа, Элизабет стала помогать с документами Уильяму, слишком ценно, чтобы рисковать. Давно на «ты», давно на равных. «Я чай заварю и поднимусь в кабинет», — сказала она. Уильям согласно кивнул и скрылся в коридоре. С утра до полудня Элизабет теперь проводила возле Уильяма в кабинете. Потом шла заниматься домашними делами. Миссис Норритон просто прервала их своим приходом. Девушка глянула на время и усмехнулась. Забавно, именно в это время они с Уильямом обычно и устраивали себе перерыв с чаем и выпечкой. Тетушка Уильяма как знала, когда приходить. Вскоре на красивый круглый поднос Элизабет пристроила свежезаваренный травяной чай. Уильям не сразу, но привык пить полезный напиток, хотя иногда ворчал, требуя привычный чай. Положила на блюдечко булочки. Их бегала покупать каждый день с самого утра в полюбившейся пекарне, расположенной в соседнем квартале. Девушка привычно сбалансировала тело, стараясь ступать ровно, без лишних колебаний, чтобы не разлить жидкость, и направилась наверх. Уильям при виде нее пододвинул бумаги, освобождая часть стола для подноса а потом поднялся и прошел до шкафа, где хранились две кружки. Это новшество прижилось только недели две как. Мужчина все не соглашался заменить бокалы на кружки. И хоть он давно не пил ничего крепкого, все равно упорно цеплялся за прежний порядок. Победила в этом вопросе Элизабет только тогда, когда одна из чашек, что с трудом умещалась на подносе вместе со всем остальным, упала и разбилась. Девушка тогда еще порезалась, собирая осколки. «Ох, и переживал в тот момент Уильям». Сначала пчелой летал и жужжал, сходя с ума от беспокойства, словно это был не порез на пальце, а смертельное ранение, а потом запретил приносить в кабинет чай, собирался выкинуть под нос. Тот бой Элизабет тяжело дался, в итоге традиция пить чай была восстановлена, а сахарница, ложки и чашки нашли свое место в шкафу, там же жили и салфетки теперь. Его чуткий нос уловил новые нотки в аромате, исходящем от чайничка, и Уильям вопросительно посмотрел на Элизабет. «Ромашка, листья черники и чабрец», — пояснила она. «Последнее... Что за зверь такой?» — настороженно поинтересовался мужчина. «Вкусно, пей!» «Что, даже не будет лекции о пользе данной травы?» — иронично произнес Уильям и насмешливо на нее глянул. «Вот так вот, дожились. Теперь уже просто пей». Элизабет рассмеялась и поставила перед ним блюдце с булочкой, налила в чашку чая и подала. «Что-то ты не просишь меня рассказать о пользе и вреде выпечки на твой организм?» Подделала его девушка. «Какой вред?» – наигранно оскорбился он. «Одна польза. Сама недавно говорила, что у меня стал здоровый цвет лица и сил добавилось». «А, так это от булочек», – хихикнула она. «Конечно». Они еще какое-то время шутливо перерекались, а потом затихли и принялись есть. Когда Элизабет отставила свою чашку и пустое блюдце, то поймала на себе теплый и ласкающий взгляд у Ильяма и его мечтательную улыбку. «Испачкалась», – произнес он и потянулся через стол, нежным прикосновением смахивая оставшуюся на ее щеке сахарную пудру. «Мистер Педрейк, вы смущаете меня», – пожурила его Элизабет, поднимаясь и забирая посуду. «Нужно было дать тебе ходить грязнулей», – довольно улыбнулся он, радуясь произведенному эффекту. «Нужно было просто сказать, где стереть», Проворчала она, понимая, что теперь остаток дня будет слишком остро реагировать на его присутствие и непосредственную близость. Элизабет догадывалась, что действует подобным образом и на него, поэтому они оба крайне редко касались друг друга без необходимости, разве что на прогулке, гуляя под руку. Элизабет унесла поднос, а когда вернулась, Уильям был уже погружен в работу. Последние месяцы он особенно активно работал, сутками напролет, освобождаясь только к вечеру. Как поняла девушка, раньше темп и количество работы были намного меньше, причины остались неясными. Она постеснялась спрашивать. Хотелось заработать больше монет? Только такое приходило на ум. Девушка взяла часть документов, которые ранее Уильям попросил ее просчитать, откинула лишние мысли, сосредотачиваясь на деле, и приступила. Уж что-что, а -что, полностью отдаваться цели она умела. Что-то неуловимое повисло в воздухе, вырывая девушку из увлекательного мира цифр. Уильям научил ее видеть в них смысл. Элизабет оторвалась от своего занятия и подняла голову, ища причину неосознанного внутреннего волнения собственного тела. Причина смотрела на нее задумчивыми серыми глазами, откровенно разглядывая и даже не думая скрывать отраженную там нежность. «Уильям?» «Элизабет», — улыбнулся он, приведя ее недоумение. «Я опять испачкалась», — подтрунила над ним девушка, стараясь спрятать разрастающееся волнение. «Да, но я не об этом». «Не об этом мечтаешь вместо того, чтобы работать?» закончила за него Элизабет. «Не ты ли который день причитаешь, что тебе очень нужно все успеть к сроку?» «Я, но на сегодня хватит работы. Собирайся, пойдем в город». «Ты же знаешь, гулять я всегда готова», — отшутилась она, гадая о причинах такого внезапного решения. Но втайне радуясь, развеяться и правда хотелось. Вот и отлично. Полчаса хватит на сборы. Да, вполне, но она не знала уже что и думать. Гулять среди дня с Уильямом это было что-то новенькое. Вот и славно. Встретимся внизу, мне тоже нужно собраться. Мужчина поднялся и нетерпеливо махнул ей рукой, призывая не мешкать. Элизабет ничего не оставалось, как послушно уйти к себе. Уильям взял экипаж. Это само по себе было необычно. А если добавить к этому весьма очевидное волнение мужчины, то и вовсе повышало градус интриги. Элизабет бросала на него любопытные взгляды, ожидая, когда он что-то объяснит. Но мужчина молчал. Тогда решилась спросить сама. «Куда мы едем?» «Увидишь. Почти приехали». И действительно, экипаж остановился. Уильям вышел и подал девушке руку. Элизабет вложила свою ладонь в его, и он сразу же чуть сжал ее, а потом его большой палец ласково погладил кожу ее руки. Девушка подняла на Уильяма смущенный взгляд, но тот и не заметил собственного вольного жеста, пребывая в одном лишь ему ведомом волнении. Элизабет вышла из экипажа, но Уильям не отпустил ее руки, а переплел их пальцы. Это было бы волшебно и вызвало восторг у девушки, если бы не его странное состояние, которое ее настораживало. Уил, недоуменно произнесла Элизабет, разволновавшись, – Не любила сюрпризы, тем более такие, от которых можно вот так нервничать. От этого впервые назвала его коротким именем. Сделав еще пару шагов, он остановился, разворачиваясь к ней. Поднял их руки и поднес к губам. Коснулся легким поцелуем, при этом смотря ей в глаза. Она собиралась что-то сказать ему, наверное. Но все куда-то растворилось, оставляя после себя его сильную ладонь, что держала ее руку, и теплое касание губ. Золотистые лучики в его серых глазах завораживали, забирая ее от всех, от остального мира. Иных звуков больше не было. Лишь собственный стук сердца, которое билось для него. «Пойдем», — хрипловато прошептал он, но при этом прижал их руки к своей груди, выдавая противоречивое желание остаться с ней в этом мгновении навсегда. «Хоть на край света», — едва слышно вымолвила она, слова шли от сердца. Он тихо, счастливо засмеялся, ласково коснулся ладонью ее щеки невесомое мимолетное касание. «Я сказала это вслух», — произнесла Элизабет, не в силах испугаться своей откровенности. Все эмоции были только связаны с ним и его присутствием, иному не было места. Уильям за сегодня столько раз бессовестно, без предупреждения нарушил хранимый месяцами нейтралитет, что времени и сил отстраняться у Элизабет не было. Но самое главное — не было у нее и такого желания. Он снова засмеялся, а потом увлек за собой. На край света не нужно, почти пришли, еще немного. Он ее куда-то вел, продолжая держать за руку, а Элизабет была все равно куда, лишь бы не отпускал. Пришли, с гордостью произнес он, и ей пришлось посмотреть, куда указывает его рука. Они стояли возле небольшого трехэтажного дома, запустение близлежащего садика, частично разобранный забор, заколоченные досками окна, облупившаяся краска виднеющихся ставень. Все указывало, что дом уже давно покинут жильцами. Парадный вход был несколько смещен и выходил из одной линии с основными стенами, сообщая, что когда-то здесь на первом этаже размещалась чья-то лавка или таверна. «Нравится?» – с надеждой спросил Уильям, жадно ловя ее реакцию. э Обидеть его не хотелось, но как правильно реагировать, так и не поняла, поэтому просто спросила. «Чье это?» «Теперь мое», – с гордостью сообщил он. «Как это?» «Мисс Малком, не пугайте меня, где ваш острый ум?» шутливо поддел ее Уильям. «Закончился, когда ты взял меня за руку», оторопило произнесла она, рассматривая дом. Он счастливо засмеялся и отпустил ее руку. «А так», еще посмеиваясь, уточнил Уильям, «возвращается». Уже с минуту Элизабет молчала, изучая взглядом три этажа, и Уильям не выдержал, опять взял ее за руку и повел за собой. «Пойдем, покажу его изнутри». Девушка сомневалась, что это безопасно, но не хотела его огорчать. Слишком счастливым был взгляд. «Я давно присматривал себе дом, но все, ничего стоящего, не попадалось. Последние месяцы особенно плотно занялся этим вопросом». «Рада, что действую на тебя побуждающе. Так сильно захотелось уединения, что ускорил поиски», – не сдержала иронии Элизабет. Реальность потихоньку возвращалась к ней, приводя с собой нечаянную горечь. «Купил дом, значит, переедет». «Значит, не будет рядом, значит...» «Да, побуждающе, но не в том ключе, как ты сейчас подумала. Но это потом. Пойдем. «Первый этаж, вот эта часть, станет отличной лавкой. А в этой части, посмотри, кухня. На нее еще можно с заднего входа сразу попасть. Потом покажу. Та дверь сейчас забита, чтобы никто не лазил. А второй этаж... Пойдём». «Осторожно, пригнись, палка торчит. Дай руку». «Три комнаты и еще три сверху. Балкон есть». Они наконец-то остановились, и Элизабет постаралась откинуть непрошенные слезы и взглянула на это с рациональной стороны, стараясь отстраненно взвешивать лишь факты. Дом крепкий и весьма неплохо сохранился. Да, работы много, но все вполне возможно привести в порядок. В мыслях сразу стал формироваться план, что, зачем нужно восстанавливать, сколько дней может занять тот или иной ремонт, примерный фронт работы, необходимость привлечения специальных людей. В голове вырисовывались предположительные суммы затрат. Тесное общение с Уильямом подтянуло ее знания и в финансовых вопросах. «Ну, что скажешь?» Он ждал ее вердикта, откровенно нервничая. «Как много работы!» – протянула она. «Не на один месяц. Но когда все будет сделано, думаю, будет очень уютно. Отличное место для семейного гнездышка». Уильям расплылся в самодовольной улыбке. «Я, когда его увидел, понял, что это оно, то, что я искал. Рад, что тебе понравилось». И пусть его приобретение грозило ей возможной разлукой, думать об этом прямо сейчас не хотела. Элизабет улыбнулась в ответ, откликаясь на его радость. Такой счастливый, от этого еще более красивый. У нее на мгновение аж дух захватило. «А зачем тебе лавка на первом этаже? Или переделывать будешь?» спросила она, когда они вернулись на первый этаж. Девушка принялась ходить и хозяйским взглядом осматривать остатки мебели, пол под ногами и обшарпанные стены. «Нет, оставлю». «О, а что будешь продавать?» «Пока секрет», хитро прищурившись, с улыбкой произнес он. «Если все получится, то расскажу». «На открытие пригласишь? Приду с подарками», — вернула ему улыбку она. Уильям согласно кивнул. «Когда переезжаешь?» Она постаралась придать голосу безразличие, но не вышла. Тот все равно дрогнул. «Спешить ни к чему. Есть еще два месяца, как матушка будет тебе платить. После уже и подумаю», — уклончиво ответил Уильям. «Еще два месяца. Так мало осталось». Она вдруг представила, что его не будет рядом, и ужаснулась, продлится ли их дружба или все закончится, когда они разъедутся. «Тебе работники не нужны?» Она так и не поняла, это была шутка с ее стороны или все же крик души. Но в то же время понимала, что не сможет взять с него ни монетки, если он вдруг и вправду предложит ей на него работать. «У меня весьма много ценных качеств. Я хороший работник». Она улыбалась, старательно изображая веселье. «Я рассмотрю твою кандидатуру. Оставь информацию о себе в письменном виде в кабинете». Серьезным тоном по-деловому ответил Уильям. «Потом назначим дату собеседования». «Уилл!» – возмущенно воскликнула она, начиная сердиться на него за то, что поддержал ее глупую шутку. «Мне нравится». Сказал он с теплыми интонациями в голосе: То как ты меня зовешь. Она смутилась, а Уильям от этого стал еще шире улыбаться, любуясь ею. Пойдем, нам сегодня нужно еще в одно место. Пощади, слишком много впечатлений на один день вредно. Я собирался отвезти тебя в музыкальный салон, но если ты не хочешь, то поедем домой. Он набросил на себя безразличный вид, при этом коварно поблескивая глазами. Элизабет коснулась его плеча, изумленно распахивая глаза музыкальный салон. Одна туда Элизабет стеснялась идти, чувствовала, что будет не к месту. А Уильям все не соглашался, говоря, что танцы, музыка, светское общество, пусть и довольно простых людей, не для него. И вот сейчас он ее туда отведет. Это же... это... Ну, я же не собиралась. Мое платье и волосы нужно... Ты восхитительно выглядишь. Прервал он ее стенание. Элизабет зарделась от искренности в его голосе и отвела взгляд. Экипаж на сей раз не брали, а медленно побрели дальше по улице. Рука Элизабет привычно легла на сгиб его локтя, а шаг подстроился под ход мужчины. Радость от предстоящего мероприятия вскоре угасла. Мысли крутились лишь вокруг последнего разговора. «Всего два месяца. А что будет потом с ними?» «Ты грустишь, я чувствую», — заметил он. «Ты еще никуда не переехала, а я уже скучаю. Все стремительно летело куда-то в бездну, так почему бы не признаться? Почему бы не разрешить себе сказать прямо о своих чувствах? Тем более, что он сам первый начал. Нам не обязательно расставаться. Уильям накрыл ее руку своей, повернулся, чтобы посмотреть ей в глаза. Как это? Она жаждала услышать ответ, но вместе с тем боялась. Если ее ожидания не совпадут с реальностью, то это разобьет ее сердце, и она не была уверена, что сможет собрать осколки. Наверное, именно поэтому она и боялась переходить черту. Наверное, именно поэтому не рисковал и он. Но сегодня что-то незримо изменилось, и их молчаливое соглашение только о дружбе давало сбой, волной накрывая обоих, выпуская тайные желания на волю. Позже обсудим, а сейчас прошу. Он привычно отстранился первым, прерывая волшебный момент обоюдного влечения. Но в этот раз в его глазах затаилось обещание. Он указал рукой на соседнее здание, украшенное яркой вывеской и сумятица сложных чувств, которые вызывал этот мужчина, разом улеглась у Элизабет, сменяясь изумлением. У входа стояла роскошная дама в броской вызывающей одежде и приглашала проходящих людей на представление. Элизабет пробежала взглядом по обнаженным ногам девушки и глубокому вырезу на платье, приоткрывающему часть небольшой груди, и недоуменно посмотрела на Уильяма, вопросительно приподнимая бровь. «Это не бордель», – засмеялся Уильям, – «а это не дама вольного поведения». Это всего лишь одна из танцовщиц. Но не беспокойся, танцы хоть и чувственные, но более чем приличные. Он снова пришел в движение, увлекая за собой. И ты не единственная женщина, которая сюда пришла. «Как ты догадался, о чем я думаю?» – удивилась Элизабет. «У тебя все на лице написано, уже научился расшифровывать твои молчаливые послания», – улыбнулся он и пообещал. «Тебе понравится». Она в этом сильно сомневалась, но расправила плечи приосанилась и прошла внутрь. Внутреннее убранство, в отличие от броского фасада, укутывало полумраком и уютом, создавая впечатление некого будуара, но в более легких, нейтральных оттенках. Центральное пространство занимала сцена, чуть возвышаясь над остальным полом примерно до высоты столов. Небольшая площадка перед сценой ничем не была занята. О ее назначении Элизабет могла только гадать. Возможно, для танцев? Все остальное пространство было отведено для посетителей. Первый ряд, что ближе к сцене, отличался мягкостью обивок диванов и дороговизной отделки столов. Так называемая зона для более богатых посетителей. Остальные столы были очень даже заурядные и походили на те, что обычно стоят в среднего уровнях тавернах. К ним полагались такие же стулья. Наш столик у стены. Указал он и, положив руку на ее спину, мягко направил к третьему ряду столов. «Надеюсь, ты не сильно расстроишься от того, что мы не в центре и не на первой линии». Извиняясь, проговорил мужчина. С некоторых пор не люблю внимания. Не хотелось бы встретить знакомых. Почему? Стесняешься, что со мной? Что? Изумленно выдохнул он, не ожидая подобного предположения. С ума сошла. С чего мне стесняться? Педрейк, Уильям, не верю своим глазам! Раздался звонкий мужской голос. Элизабет с удивлением наблюдала, как к ним через весь зал пробирается высокий широкоплечий брюнет. Уильям тихо ругнулся и бросил взгляд на девушку, явно обозначающую, что именно поэтому он и не хотел быть замеченным. «Дружище!» — воскликнул уже подошедший брюнет. Он стиснул в медвежьей хватке Уильяма, практически отрывая от пола. «Выбрался, наконец-то, из своей берлоги. Я уж и не надеялся. Или ты прознал про Агату? Пару дней, как вернулась в город. Виделись уже? Где-то здесь была». «Габриэл. Рад видеть», — перебил его Уильям. «Один здесь». «Нет, с ребятами. Второй ряд. Те столики наши. Присоединишься?» Просиял Габриэл, а потом заметил Элизабет и снисходительно улыбнулся, обратился уже к ней. «Красавица, принеси нам с другом выпить и сигар до да самых лучших. За тот столик. И побыстрее, нечего стоять и рассматривать нас». Элизабет растерянно моргнула, пытаясь осознать сказанное, а потом внутри все покрылось льдом от понимания. Он принял ее за официантку. Простота внешнего вида сыграла свою роль, и хоть он намеренно не собирался ее обидеть, девушка все равно оскорбилась. «Спасибо за комплимент, но, смею вас заверить, рассматривала я лишь своего спутника, мистера Педрейга, а никак не вас. А насчет выпивки и сигар? Оба пункта не одобряю и вам не советую, поэтому, если вы намерены употреблять это, то настоятельно рекомендую вернуться за свой столик в одиночестве». Уильям, который ничего не успел сказать другу, От слов Элизабет широко заулыбался и посмотрел на Габриэла с чувством превосходства, открыто гордясь девушкой. «Моя спутница, Элизабет Малком», представил он ее, посмеиваясь над изумлением друга. «А это мой давний друг Габриэл». Ситуацию спасла официантка, которая тактично остановилась в стороне, ожидая, когда господа сделают заказ. Элизабет предоставила право выбора Уильяму, а сама села, поворачиваясь к сцене лицом. Габриэль отвел в сторону Уильяма и что-то зашептал, периодически бросая взгляды на нее, а Элизабет. О чем они говорили, девушка могла себе представить. Ее наряд действительно не сильно отличался изыском от тех, что на официантках. Что, кстати, ее удивило. Вольно одеты были только танцовщицы. Что касается других посетительниц, которых было немало, то складывалось впечатление, что они надели все лучшее сразу. Нет, до королевского приема и высшего общества им было далеко скорее среднего достатка дамы с претензией на элиту. Местами смотрелось нелепо, особенно учитывая занимаемые ряды. Девушка уже пожалела, что сюда пришла. Габриэль вскоре удалился, а Уильям подтянул свой стул ближе к ее стулу и сел. «Прости, пожалуйста, за произошедшее», – виновата произнес мужчина. «Он так обрадовался встрече и так резко передумал с тобой общаться?» – съязвила Элизабет, пребывая все еще в раздражении. Он тебя испугался. Жестко ты его! тихо засмеялся Уильям, а потом нашел ее руку, заключил в плен между своими ладонями. Да и я имел смелость признаться. В чем же? Сердито буркнула она и сама же предположила ответ: В том, что привел свою домработницу в театр. Нет, признался, что у меня свидание с очень красивой девушкой. Она посмотрела на него с укором, пытаясь выяснить степень издевки, решая, обидеться или все же остаться. «Так и сказал», все еще недоверчиво посматривая на него, но уже с надеждой в голосе проговорила Элизабет. Он уловил ее настроение и поднес ее руку к губам, поцеловал ее пальцы. «Ты меня уже достаточно знаешь. Вот сама и ответь на свой вопрос». Она потупила взор, смущаясь его ласкового взгляда и испытывая чувство стыда от собственной капризности и возникшей неуверенности в себе. Встреча с другом у Елема, и это место с разодетыми дамами всколыхнули в ней забытое когда-то ощущение пропасти между ними, господин и его служанка. А ведь Уильям никогда не смел даже намеком обозначить их разницу в социальном или ином положении. И вот теперь, когда он выполнил ее желание и привел сюда, она капризничала и в чем-то пыталась его подловить. Стыдно. Как же стыдно ей сейчас. И как... Волнительно тепло. Он снова на нее с нежностью смотрит. «Надо, наверное, извиниться». Что-либо сказать она не успела, ведущая объявила начало выступления. Час пролетел, как один миг. Элизабет никогда не думала, что можно так танцевать. Волнующие движения полуобнаженных тел были почти интимные, но не вульгарные. Красота на грани, не переходящая рамки дозволенного. Чувственно. Так сказал тогда Уильям. Лучше этого слова ничего не описывало. Провожали танцовщиц аплодисментами и одобрительными криками. И пока Элизабет смотрела широко распахнутыми от восторга глазами за танцующими девушками, Уильям смотрел так на нее. Она пару раз ловила его взгляд, но действо на сцене снова увлекало ее, заставляя забыть про все на свете. «Уилл, потрясающе! Это было потрясающе!» горячо зашептала девушка, когда все закончилось. Он улыбнулся и кивнул. «Теперь домой?» «Если хочешь». «А что, будет что-то еще?» Она стала осматриваться. Никто не собирался уходить, негромко велись разговоры. Официантки ловко маневрировали, разнося посетителям заранее заказанную еду. Тихим перезвоном встречались бокалы с вином. Где-то зажурчал мелодичный женский смех, кокетливо реагируя на реплики спутника. Звучала неспешная мелодия. Кто-то вышел танцевать на ту самую площадку перед сценой. Чей-то колючий взгляд Элизабет почувствовала всей кожей. Сначала подумала, что это друг Уильяма а потом заметила красивую темноволосую даму, что сидела на другом конце зала и сверлила ее взглядом. «Кто это? Та самая Агата? Или просто какая-то девушка, оскорбленная простецким видом Элизабет? А впрочем, какая разница?» «В основном танцы, клубы дыма от сигар, выпивка и сплетни. Что из этого тебя привлекает?» насмешливо ответил Уильям. «Танцы. Потанцуешь со мной?» сразу же выпалила Элизабет. Что может быть прекраснее этого? Да и танцы — законный способ побыть еще немного в его объятиях». «Плохая идея», — скривился он. «Все-таки стесняешься», — она нарочно так сказала, намереваясь его разозлить, и это сработало. «Мисс Малком, если ты еще раз скажешь нечто подобное, то я больше не буду с тобой разговаривать. Тогда пойдем потанцуем. Ты и я, и мастер скрытности. Давай». «Танцевать с тростью?» «Нет уж, я буду смотреться жалко», — противился он, хмурясь. «Слушай, ты, наверное, не замечаешь, но ты уже не морщишься, когда встаешь. Значит, теперь не так больно. Все чаще опираешься и на эту ногу, ходишь на прогулки гораздо быстрее. Я видела, как ты, забывшись, порой делаешь несколько шагов сам. Так неужели сейчас не сделаешь эти несколько шагов со мной? Кроме того, я буду рядом и всегда смогу поддержать тебя. Давай, смелее, я буду твоей опорой». «Я хочу быть твоей опорой», — сказал он, ловя ее взгляд. «А ты просто будь рядом». Тихое признание взволновало ее, поднимая все чувства на невообразимую высоту, принося эйфорию. Так хотелось ответить, признаться, но он стоял и ждал сейчас другого, поэтому она ободряюще улыбнулась. Уильям коротко выдохнул, словно собирался совершить мощный бросок к непреодолимому препятствию, и поднялся. Немного постоял, давая себе привыкнуть к осознанности подобного действия. Стоит сам, без трости. А потом протянул ей руку, приглашая. Элизабет почувствовала себя самой счастливой на земле. Ей казалось, что ее только что пригласил самый прекрасный принц на земле. Хотя, наверное, так и было. «Элизабет, ты окажешь мне честь». Она вложила свою руку в его. Он делал шаги осторожно, порой цепляясь за ее руку, сопровождая тихими «прости» слушая ее ласковое. «Видишь, получается». Они достигли края танцевальной площадки ровно в тот момент, когда музыка заиграла новую мелодию. Уильям положил руки на ее талию и замер. Усмешка коснулась губ «Ну а танцевать как будем?» Иронично поинтересовался он. «Так мы уже танцуем», улыбаясь, ответила ему Элизабет, обвивая шею и едва заметно покачиваясь в такт мелодии стараясь быть максимально невесомой, чтобы его устойчивость не пострадала. «Я как-то не так танцы себе представлял», – тихо засмеялся Уильям, продолжая стоять на месте, ведь любое смещение означало перенос веса на больную ногу, а без дополнительной опоры подобное закончилось бы падением. «Значит, у тебя плохое воображение. Сейчас я тебе помогу». Она сместила руки и обняла его за талию, пристроила голову на его широкой груди. «Закрой глаза. Закрыл?» Короткая угу его подбородок нашел свое место на ее макушке. «Отлично! А теперь слушай музыку!» «Не могу». «Почему?» «Потому что слушаю тебя и хочу это делать всегда». Тихий голос завораживал глубиной и уверенностью. Эти слова не вырвались сами собой. Он сказал их осознанно, потому что так хотел. По сути, это было признание. Элизабет не понимала, почему сейчас, зачем. «Уилл, перестань!» «Что именно?» «Всё это!» Она отстранилась и строго на него посмотрела. «Ты сегодня словно сам не свой. Слова, прикосновение. Его руки легли на её шею и притянули ещё ближе. Он наклонился. Губы накрыли её губы, срывая поцелуй и замирая. Он стер установленные ранее границы, сначала признанием, а теперь касанием губ, переводя их дружбу в любовь. И теперь ждал её решения. Долгие секунды томления заставляли его сердце стучать чаще, она слышала это и откликалась на его зов всей своей душой. Элизабет сильнее прижалась к нему и закрыла глаза, приоткрывая губы, приглашая. И тогда он снова поцеловал ее, нежно, трепетно, лаская губы долгожданными прикосновениями. Время потеряло счет, превращаясь в сладкий миг взаимности, украденный у мира, на глазах у всех. Уильям нашел в себе силы отстраниться первым. Серые глаза от желания стали темнее, маня за собой. Элизабет не могла перестать в них смотреть и не могла перестать мечтать. «Поедем домой», — Крепловато прошептал он, предвосхищая ее, не успевшую сорваться просьбу. «Домой» — это слово наполнилось для нее новым смыслом. Так и было. У нее есть дом, и он там, где Уильям. «Пойдем», — Счастливо и немного смущенно проговорила Элизабет, обняла его за талию, давая дополнительную опору. Их провожали многие взгляды, но обоим было все равно. У них был свой собственный мир, и пускать туда кого-то другого не собирались. Уильям и Элизабет, не сговариваясь, замерли перед дверью. «У нас опять какое-то неправильное свидание», иронично сказал Уильям, уже полностью пришедший в себя за время их прогулки до дома. Я должен был проводить тебя до твоего дома, поцеловать и уйти к себе, выразив надежду на новую встречу, а не зайти вместе с тобой в дом собственной матери. Но мы можем правильно его завершить. Попрощайся со мной. Я зайду внутрь, а ты немного побудешь на улице, якобы ушел к себе домой. И только потом зайдешь. Ключ же есть?» — усмехнулась девушка. «Так подходит?» «Фантазерка!» — засмеялся он. «Ну уже, давай, я жду». Она накинула на себя серьезный вид и приготовилась посмотреть ему в глаза. «Представим, как было бы, не будь мы связаны договором». Уильям оценил ее решимость, поэтому постарался спрятать улыбку и, важно, почти торжественно произнес. «Спасибо за этот дивный вечер, мисс Малком. С нетерпением буду ждать новой встречи». Он обнял ее одной рукой, пододвигая к себе, коснулся легким поцелуем губ и отстранился, делая вид, что сейчас уйдет. «Не уходи, Уилл», — прошептала она. «Что за отступление от плана? Это не по сценарию», — засмеялся Уильям. «Я бы так ответила», — серьезно сказала она, смотря ему прямо в глаза. «Я бы сказала, не уходи. Останься, Уилл». Элизабет замерла вместе со своим дыханием, а сердце в это время бешено стучало, готовое выпрыгнуть из груди. Она любила его, Уильяма, уже давно. Приняла это и пусть никогда не говорила об этом слух. Ее чувство жило в каждом слове, жесте, поступке. Она и не думала скрывать это или притворяться, прямо как и сейчас. Ей ничего не нужно от него. Она просто хочет быть рядом, ровно столько, сколько он сам позволит. Он немного опешил, заглянул в ее глаза, собираясь найти подтверждение ее слов там, думая, что не так понял или ослышался. Элизабет взгляда не отвела. Не уходи повторила она. На его застывший вопрос в глазах ответила улыбкой. Трость с глухим звуком упала на землю, но мужчина даже не заметил. Вторая рука скользнула на талию Элизабет, желая крепче прижать к себе. Элизабет обвела его шею и сама потянулась за поцелуем, а когда их губы встретились, ответила с жадностью, позволяя себе быть счастливой, позволяя себе быть любимой.